Глава 2. Я не запомнила дорогу. Темнота то сгущалась, то расступалась. Стоило попасть в свет, льющийся из окон многоэтажных домов, Они нависали надо мной высокими темными монстрами, словно тянулись к загулявшей после заката девушке, перешептывались редким поскрипыванием вывесок и будоражили воображение темными силуэтами, мелькающими между построек. Вскоре я влетела на второй этаж своего дома. Захлопнула дверь и, привалившись к ней спиной, прижала руки к груди. в Сердце больно билось о ребра. Стук его отдавал виски, заглушая посторонние звуки. Я судорожно выдохнула а едва подняла голову, как заметила яркий свет, вырывающийся из дверного проема библиотеки. «Кто так поздно не спит?» «Папа?» – удивилась я, заглянув туда. Он оторвался от чтения, потрепанной старой книги и указал рукой на кресло по другую сторону от маленького круглого стола. Его бодрствование взволновало. Он последний год не контролировал меня, спускал мне с рук некоторые выходки, даже не ограничивал в перемещениях. Видно, чувствовал вину. И внешний отец заметно постарел, к тому же потолстел. Чёрные волосы до плеч посеребрила седина, голубые глаза поблёкли, потеряли тот насыщенный цвет, которым я восхищалась в детстве. «Где ты была?» Даже голос стал тише. «Что-то случилось?» «Извини, я не хотела тебя волновать». «Дочка, где ты была?» Плечи опустились. Я поспешила к пустому креслу и села в него с чувством полной беспомощности. Появление Безгласова до сих пор будоражило сознание. Я не могла отделаться от ощущения крайней безнадёги, чуждого мне и такого дикого. Ощущение, когда жизнь закончена, но ещё нужно жить, идти вперёд, делать шаг за шагом, просто чтобы добраться до последней точки своего пути. Я совершила ошибку, папа. Решила признаться. Он потёр пальцами висок, отложил на столик книгу, сцепил руки на животе в замок и приготовился слушать. А я не стала утаивать. Во всех подробностях рассказала о нанесенной с помощью эши-татуировке, о двух верзилах и несостоявшемся обряде. Правда, на несколько мгновений замолкла. Едва упомянула о появлении в храме самого Безгласова. «Я завтра попрошу у у графа». Устало выдохнул отец и помассировал переносицу. «Надеюсь, он не станет выдвигать никаких требований». «Спасибо, папа». «Дочка, надеюсь, ты понимаешь, что против него я ничего не могу». «Будь осторожнее, хорошо? Это опасный человек». «Знаю». Виновато опустила я голову. Граф Уэнтерн-Денфаргас отправил своего младшего сына воевать на границу с Приморьем, когда тому исполнилось шестнадцать лет. Шестнадцать, дочка! Неудивительно, что теперь он славится жестокостью. В первом же бою его полк разбили, горы трупов, стервятники, вонь, добивание выживших, а потом плен. «Никому не пожелаю увидеть такое, особенно в столь раннем возрасте». О том сражении рассказывала мисс Шейна на уроках истории в школе. Она упоминала о нем скользь, стараясь не травмировать нашу детскую психику. Но теперь я не боялась голой правды. Мир жесток. Наши противники на Востоке не переставали нападать и грабить, убивать, насиловать, брать в плен, требовать выкупы. У меня раз возникла мысль самой отправиться в бой, сделать хоть немного для страны и умереть. Умереть навсегда. «Безвозвратно. Лишь бы не попасть в Чернолесье в служение к безгласым. Да, я трусиха. И мне не стыдно признать, что я боюсь уготованной мне участи вечной рабыни для пожирающих эш и чудовищ. Лисая, он год прожил в плену». Тем временем продолжал отец. «Знаю, папа, дальше не надо. Мне не хотелось даже задумываться, что с Акфаром делали три санкции». «Злейшие враги всего западного края, не только Аспала, но и Грайнеса, Дранша и даже Смуарга. Мы против них заключили мир и боролись с ними уже 140 с лишним лет. Такое ощущение, что война эта будет длиться вечно». «Хорошо, что ты все понимаешь, дочка». «Не все, но стараюсь». Кончики тонких губ дернулись вверх. Он поправил пояс халаты и потянулся к книге, которую недавно читал. Я думала, что время разговора вышло, но нет». Меня еще ждал сюрприз. Твой день рождения, и я не забыл. Это книга Арисы. Она попросила подарить тебе ее в день совершеннолетия, но... Спасибо. Спохватилась я и потянулась за подарком. Двадцать один в исполнится только через год, как раз когда закончится моя беззаботная жизнь и придется выполнить условия безгласых. Отправиться в их обитель. А пока... Книга была толстой, с золотым обрезом и витиеватыми узорами на обложке. Я с придыханием провела по ним подушечками пальцев. Открыла и удивлённо выгнула брови, заметив выведенные мелким почерком строки. «Какая старая». «Да, ей уже сотни лет. Как видишь, с книгой и страницами поработали, чтобы продлить срок службы. Но главное, содержимое никто не трогал». «И Лисая, о ней желательно никому не рассказывать» почему дочка я не одаррен эши как и на однако мне доподлинно известно что подобные источники запрещены эти знания вполне могут оказаться опасными я пролеснула несколько страниц некоторые были потреёпаны с загнутыми краями слегка потертыми словами мне попались на глаза схематические рисунки поясняющие принцип воздействия на эши ты подарил мне учебник поразилась я даже не знаю как на это реагировать то ли радоваться, то ли плакать. Зачем мне обучаться умению контролировать божественные крупицы, если через год без глаза и заверут их у меня? Хотя в то же время мне, чего таить, хотелось подружиться с этой частичкой волшебства, приоткрыть завесу тайны, понять принципы воздействия. Да что там, научиться нормально управлять Эши, чтобы в самый ответственный момент не оплошать, как это случилось сегодня. Здесь хранятся многие знания, которым не учат в школах даже мальчиков. Ариса после свадьбы не сразу рассказала мне о книге. Читала тайком, пока не видел. Наверное, нужно было отдать тебе её сразу на восемнадцатилетие. Его голос дрогнул, однако папа не подал вида и пожал плечами. Но полагал, что найду в ней выход. Я улыбнулась, захлопнула книгу. Приятно было держать в руках то, к чему прикасалась мама. Я ведь совсем её не знала. Спасибо. С трудом сдерживая слёзы, я бросилась к отцу. Упала на пол, положила голову ему на колени. «Спасибо за эту частичку ее». Мы так и сидели вдвоем. Папа поглаживал мои волосы, о чем-то думал. Я же всецело впитывала его нежность и заботу, проявляемые крайне редко. Даже несмотря на события сегодняшнего вечера, я вдруг ощутила толику счастья. «Я раньше не говорил об этом. Лисая, я очень любил твою маму», с тоской в голосе признался отец. В уголках глаз защипало. Я прижалась щекой к теплой папиной ладони и посмотрела на него. А я люблю тебя. Что вы здесь делаете? В дверях появилась Нарита, и мне пришлось подскочить на ноги, отступив от кресла главы семьи. Празднуем мой день рождения. Он был вчера. Живо спать. Я наспех пожелала отцу спокойной ночи и побежала к винтовой лестнице, расположенной в другом конце библиотеки, не желая даже взглядом встречаться с мачехой. Взлетела вверх, захлопнула за собой дверь. «Сколько можно на меня злиться?» Услышала я ее вопрос. «На Рита, ты в детстве продала ее безгласым. Это ожидаемая и довольно правильная реакция». «Но это ради нашего общего блага». Я стиснула зубы, до сих пор не в силах смириться с ее поступком. Сложно его принять. Трудно понять, как можно обменять шестилетнюю девочку на возможность родить своего ребенка. Да, у них с отцом были сложности. Первенец даже дня не прожил. Затем был выкидыш. Найрита отчаялась, хотела по ее словам порадовать мужа. Поэтому обратилась в храм без глазок, чтобы заключить сделку. Немыслимую, отвратительную и непростительную. Она пообещала отдать им то, что ей не принадлежало. Меня. Эгоистка. Хорошо, хоть не сообщила об этом раньше, только год назад, притом случайно проговорилась. Иначе все мое существование пропиталось бы страхом перед неминуемым будущим. Я прижала книгу к груди и поторопилась в свою комнату. Закрыла дверь на ключ, зажгла лампу. Мне не терпелось изучить подарок, прочесть каждую строчку, букву, малейшую пометку. Едва залезла с ногами на кровать, тут же погрузилась в чтение этого, по словам отца сборника таинств но вместо секретных знаний нашла обычное определение и описание истории появления и приручения божественных крупиц. Правда, на второй же странице смысл написанного начал от меня ускользать, и незаметно для себя я уснула. А вот проснулась уже под настойчивый стук в дверь. «Лисая, сколько можно?» – возмущалась сестра. «Открой немедленно! Я знаю, что это ты забрала мои украшения!» «У меня их нет!» Крикнула в ответ и перевернулась на бок, собираясь еще хоть немного окунуться в мир снов, где все радужно и беззаботно. «Посмотри у Тенни!» Но стоила воцариться тишине, как раздался новый стук. «Зачем ты меня выдала?» Запищала мелкая. Она взвизгнула. Послышался перестук каблучков. Сверху раздался грохот топочущих ног. Крики, гам, вопли, смех, скулешь собаки на улице. Я распахнула глаза, удивляясь, как еще не сошла с ума в этом дурдоме. В нашем доме вечно бурлила жизнь. Неугомонные братья и сестры то ссорились, то мирились, иногда дрались или просто играли. Многие жили в школах, возвращаясь только на выходные, и тогда о тишине можно было забыть. Вчера они приехали на праздник Айны. Собралась вся семья. А вместе с ним исчезло хрупкое спокойствие. плесая завтракать!» Вновь стук в дверь не хватит бегать! грек убери за собой, а потом мыть руки вниз! Быстро, быстро!» Я вздохнула, почесала голову и вскоре поднялась, а через десять минут уже шагала по скрипучей лестнице вниз, чтобы за длинным столом увидеть своих родных. Отец с мачехой, четверо братьев и три сестры. Идеальный комплект. Как этот дом выдержал такую большую компанию? «К тебе Игрис приходила!» Вместо приветствия сказала Габриэлла и передала мне под столом маленькую, перевязанную розовой ленточкой коробочку. За вчерашнее. Как тут не улыбнуться? Сестра же, как ни в чем не бывало, перекинула через плечо косу и занялась завтраком. Вообще в нашей семье все как один были светлорусами, кроме меня и отца. Мы отличались каштановым цветом волос и голубизной глаз. Подруга иногда называла нас воронами, прибившимися к стае золотых птиц. Кстати, о подруге. Едва покончив с завтраком, я побежала к фонтану, скрытому в густом саду на окраине города. Поискала её взглядом, а после заметила девушку в розовом платье с тёплой накидкой на плечах. Она смотрела на журчащую воду и заплетала чёрные волосы в косу. Игрисс, ты давно меня ждёшь? Лисаечка моя, обрадовалась моему появлению подруга и тут же обняла меня. Что я тебе сейчас расскажу, ты не поверишь. О, интриги, заговоры, расследования. «Да еще какие! Уже вся столица на ушах стоит!» «Я как узнала, сразу к тебе. Лисая — это нечто!» «Да говори уже, не томи!» «Представляешь, вчера ночью граф Фаргас женился!» «Акфар?» — охнула я. Игрис с раздражением дунула на упавшую на лоб прядь и понизила голос до заговорщицкого шепота. «Граф провел тайную церемонию специально в праздник Айны». Поговаривают, если провести обряд в этот день, то образуется полная связь даже без знака пары. Я слышала, что его матушка выжила именно поэтому. она ком? На графине Иннеской. Правда? Изумилась я еще больше, ведь точно помнила, насколько поздно покинула храм. Не мог он вчера ни на ком жениться. Точно не мог.